Глава 46. Сим. День перед приемом был загружен по самой Небалуе. Утренняя игра, возвращение в город, заскочить в универ, тренировка. Потом залететь и забрать из химчистки смокинг, пообедать или уже скорее поужинать снова в универ, а потом нести, сломя голову домой, чтобы успеть привести себя в порядок. При всем моем огромном желании в джинсах и футболке на этой встрече появиться я не мог. Поэтому носился как сивый мерин, чтобы все успеть, и времени даже не было, чтобы набрать вредение и узнать, как у нее дела и готова ли она к вечеру. Последний раз я слышал ее голос вчера, после того, как она, глотая слезы, позвонила, чтобы поблагодарить за платье. Честно, чуть не сорвался и не помчался снова к ней. Останавливала только ранняя игра в области, до которой было еще прилично пилить утром. И контракт с испанским клубом, который никак нельзя было упустить, а значит, прогулы, отлучки, опоздания и всякого рода скандалы мне запрещены. Поэтому прижал хвост и сидел дома. Но зато в таком ритме ожидание банкета становилось вдвойне приятней. И заходя в начале седьмого в украшенный банкетный зал при полном параде, я уже предвкушал тот момент, когда семья Гаевских появится в полном составе, И я увижу свою мелкую в этом с ног сшибательном изумрудном платье, которое мечтал на ней увидеть еще с того дня в примерочной. Где, кстати, они? Поглядывая на наручные часы, презентация новых отелей вот-вот начнется. Макс, сынок, окликает мама, стоит только появиться в зале. Нахожу в толпе родительницу, стоящую под руку с отцом и с бокалом шампанского, зажатым в пальчиках и, пряча руки в карманы брюк, иду к ним рассматривая элегантную пару, которую составляют мои родители. Они у меня, как всегда, выглядят просто потрясающе. Укладка, лёгкий макияж и серебристое платье, подчеркивающее прекрасную фигуру. Кажется, годы идут, а алия стельмах не меняется совсем. Да и отец держит себя в прекрасной форме. Нельзя это не отметить. Правда, лицо хмурое и напряженное, слегка портит весь его холеный вид в идеально скроенном и сидящем, как с иголочки, черном смокинге. В светлом просторном зале играет легкая музыка, слышатся шум, шепотки, разговоры и вообще царит оживление. Народу тут пруд-пруди и все высокопоставленные шишки. Женщины в вечерних платьях, мужчины в строгих костюмах, детей, естественно, на этом мероприятии нет. Только официанты бесшумной тенью снуют по залу с напитками и закусками на подносах. Не помню, когда вообще последний раз я был на подобной вечеринке если можно это так назвать. Не люблю такие сборища, но что не сделаешь ради семьи, даже если с главой этой семьи ты все еще не в ладах. Я уже боялась, что ты не придешь, Улыбается мама и встречает поцелуем в щёку. Привет, мам. Целую в ответ. Я обещал. Все, что говорю, пытаясь натянуто улыбнуться. Ты, как всегда, прекрасна. Съезжаюсь с щекотливой темы. Спасибо, дорогой. Ты тоже у меня сегодня просто невероятно хорош. Киваю, улыбаюсь. С отцом и подавно просто обмениваемся рукопожитием. Идти на мировую явно не намерен ни я, ни он. Кровь одна, упертые оба. Хотя я до сих пор не ощущаю себя виноватым в произошедшей ссоре. А, соответственно, и извиняться не мне. Как дела, родной? Вежливо интересуется ма. Ма. «Говорят, что тебя заметил какой-то очень хороший клуб. Хотят переманить в следующем сезоне?» «Молчишь. С нами не делишься. Макс, я могу и обидеться». Проскакивают печальные укоризненные нотки в голосе мамы, заставляя чувствовать себя виноватым. Каюсь, последние дни так забегался, да еще и все мысли только о вредине своей, что родной матери набрал за неделю всего раз. «Есть такое. Прости, совсем закрутился». «Настолько, что не нашел минутки позвонить матери?» — встревает отец. «Или телефон потерял?» Ну, это ты сидишь в офисе в обнимку с телефоном 24 на 7, а я же просто спортсмен!» Развожу руками. «Мечи по полю гоняю. К сожалению, мне разговаривать некогда. Мальчики!» «Так значит, ты правда скоро уедешь?» Спрашивает отец, словно не слыша проскочившего в голосе жены недовольства, и смотрит куда-то сквозь меня будто гордость не позволяет в глаза родному сыну посмотреть. Твою мать, как все это просто на наотмашь бьет по самому больному. Знал бы ты, баран упрямый, как я тебя люблю, но я буду просто не твоим сыном, если пойду на попятную в своем решении. Как пойдет. Отвечаю ему в тон и пожимаю плечами. Нас хоть предупредишь или опять все сделаешь самостоятельно и молча, а мы узнаем из новостей. «Стельмах!» — шикнула Ма. «Возможно, если бы ты чаще интересовался моей жизнью сам, то узнавал бы все, что касается твоего сына, не из новостей». Бросаю с усмешкой и ловлю наконец-то на себе задумчивый взгляд бати. «Возможно, если...» — начинает отец, сводя челюсти, но любимая жена договорить ему не дает, поспешно перебивая. «Что за клуб, Макс?» Мы с отцом замолкаем, упрямо бодайся взглядами, пока я не отступаю первой говоря. «Расскажу после, в более спокойной обстановке. Хорошо, мамусь? Хороший клуб. Тебе понравится?» «Конечно. Я очень надеюсь, что ты все-таки вернешься домой». «Я подумаю». Отвечаю честно, не собираясь юлить. «Пока ж так к такому точно не готов. Хотя и вижу, как она переживает. Чувствую, как сильно мама тревожится и тяжело воспринимает нашу с папой ссору, как серьезно на ней это сказывается». «Дурак, наверное, но у меня гены такие». «А где Гай и Кати, след ты?» Перевожу тему в более безопасное русло, оглядывая зал. «Ночи ты гаевских здесь точно нет». «Скоро будут. Может, выпьешь?» Кивает мама в сторону проходящего мимо официанта с бокалами. «Воздержусь. Я за рулем и думаю, за ним отсюда и уеду». «До скольки все это представление?» Запинаюсь на последнем слове, чуть не выдав неуместное. Балаган. Нет, я нисколько не умоляю заслуг отца. Вести такой бизнес, поднимать такие корпорации — адский труд. С детства я практически не видел их с матерью дома, потому что во главе угла всегда стояла работа, но сейчас просто было детское желание уколоть отца. Вывести на эмоции, спровоцировать, увидеть хоть какую-то реакцию на меня, кроме безразличия. Это не представление, а презентация, Макс, подает голос батя, делая глоток виски из бокала. Название разное, суть одна. Ну, для того, кто гоняет мяч, возможно. Перестаньте в конце-то концов! одергивает мужа за рукав пиджака мамы и смотрит на меня умоляюще. Максим, Говорит, а мне, так и хочется добавить ее тоном. Будь умнее. Но ну да, или просто, как всегда в нашей семье, язык в одно место, и гордость засунуть должен я. И просто играть роль примерного послушного сына. Ну да ладно. Мне бы пару часов продержаться, похитить свою вредину и увезти отсюда куда подальше. Завтра выходной занятие ее отменили, а я отпросился с тренировки, так что планы у меня на эту ночь грандиозные. Мы стоим в некотором отдалении от сцены, к предкам то и дело подходят какие-то их знакомые, партнеры или просто гости вечера, обмениваясь улыбками и совершенно неинтересными мне любезностями. Я попиваю воду, как бы смешно это ни звучало, и кручу в руках мобильный. Внутри все буквально зудит в ожидании прихода мелкой, а я бесцельно рассматриваю лица гостей. Мысли витают далеко, и я не сразу понимаю, что один из присутствующих здесь мне знаком. И даже очень хорошо. Но надо же, вот это люди. Юристик. Его красную от стыда и злости рожу я запомнил очень и очень надолго. А когда эта рыжеволосая зараза Илья поворачивает свой фейс в мою сторону и замечает меня, ухмылки сдержать не удается. Кулаки до сих пор отчаянно просят встречи с его носом. Судя по стоящему рядом с Ильёй мужику в костюме с такими же рыжими волосами, но в более преклонном возрасте и на голову выше парень здесь сподачатся. Кто он там? Журналист? Видимо, его журнал или газета, не знаю, что уж там у него, освещает сегодняшний балаган. Презентацию. Наши дорожки определенно не просто так пересеклись. Чувствую, сегодняшний вечер готовит мне колоссальную подставу. Поэтому приходится собрать всю свою силу воли в кулак и залпом опустошив стакан, поумерить свой пыл. Прием родителей и крестных, и я не имею права испортить его нашими глупыми разборками. Но и так называемый «бывший дружок леты тоже, видать, не так глуп. Мазнув, по мне, недовольным взглядом, парень демонстративно отворачивается, и только натянутая, как по струнке, спина говорит о том, что его наша встреча покоробила. Однако сосунок проглотил обиду. Вот и ладненько. Подальше друг от друга меньше шансов, что этот вечер закончится сбитыми костяшками и свернутыми челюстями. Я теряю всякий интерес к юристику, тем более, когда слышу на ухо мамин восхищенный шепоток. А вот и они. Ого, нашу лету сегодня не узнать. Время будто замирает. Оборачиваюсь, проследив за хитрым, горящим взглядом родительницы и... зависаю к чертям. Теряюсь. Похоже, и как дышать забываю. Только стою и, как истукан, пялюсь на нее во все глаза. На то, что бессовестным образом похитило мое сердце. Вокруг словно вакуум, и все напрочь пропадают и из зала, и из моей головы. Выветриваются, испаряются, исчезают. Остается только мелкая. Которая, конечно же, уже давно не мелкая, а взрослая, красивая, да удери, горячая и просто невероятная девушка. Ее фигурка в этом изумрудном платье дурманит своими плавными изящными изгибами. Тонкая талия так и манит, хочется притянуть ее к себе и не отпускать. Открытые плечи, ключица будоражит, и хочется неистово целовать. Длинная шейка, которую лето словно специально оголила, собрав свои роскошные длинные волосы назад, готов поспорить, соблазнительно вьющаяся вдоль ровной спинки, она просто сводит с ума. Ладошки Летты слегка дрожат от волнения, и одна из них покоится на локте отца. Но самый кайф... Это сногсшибательная ножка в вырезе платья, которая оголяется при каждом ее шаге, демонстрируя крыши сносной высоты каблук и пробуждает самые жаркие и провокационные фантазии в моем возбужденном от длительного воздержания мозгу. Идеальная, нежная, хрупкая, но в этом платье, как всегда, дерзкая и смелая, настоящая Виолетта Гаевская. Что творится с моим сердцем, даже представить страшно. Оно то замирает, то начинает долбиться, как сумасшедшая аребра, пока Гаевских идет к нам. А когда глаза вредены фокусируют, свой кофейный взгляд на мне и ее губы трогает нежная робкая улыбка, похоже, я пропал окончательно. Безумие. Мозг отключился напрочь. Не могу сдержаться и не хочу. Хватит уже играть в прятки и в игры с собственными родителями. Мы вместе. И я хочу, чтобы они это знали. Шаг, И Виолетта замирает буквально в метре от меня. Но это чертовски далеко, и я, плохо соображаю, что творю, делаю к ней шаг: притягиваю ее к себе и целую. Легко совсем, как будто мимолетно касаюсь сладких губ, по которым ужасно соскучился за эти сутки. И слышу, удивленный: то ли вздох, то ли стон летты. Обнимаю за талю, притягивая к себе, что есть силы в ослабших руках, и с титаническими усилиями. Отлепляюсь от желанных губ вредины. «Привет», — говорю точно не своим голосом. Севшим, низким, хриплым. Просто знала бы, Виолетта, как сильно я хочу ее отсюда забрать, и как адски все кипит и клокочет внутри. «Привет, Сим». Тихий шепот и взгляд куда-то мне в шею, будто этой дерзкой девчонке стыдно. Но уж нет, малышка». Подцепляю пальцами остренький подбородок, заставляя вредину посмотреть глаза в глаза и улыбаюсь, как кретин. Честное слово. Ее карий взгляд обжигает до самого нутра. Меня рядом с ней ведет не по-детски, а мне даже алкоголя не надо, чтобы дойти до ручки. Похоже, я уже пьян. От ее присутствия ароматы ее духов и красоты. Моя. Идеальная, невероятная, безумная, сумасшедшая и моя. Я соскучился вредина. «Макс, что ты?» Неуверенный шепот в ответ, щечки щёчки краснее самого красного. Но лето не отстраняется, наоборот. Её рука на моей спине сжимается, и девчонка двигается ко мне еще чуть ближе, насколько это вообще возможно. А потом бросает робкий взгляд в сторону притихших родителей. Приходится обернуться и мне. И я не могу сказать, что мне неловко. Я не так пуглив, как мелкая, тем более не вижу смысла переживать о том, что касается реакции родителей. Они поймут. Зная их историю знакомства, уверен, точно поймут, каково это, когда сносит крышу от чувств. Давно было пора. Слышу смешок матери, а улыбок на их скоти лицах, наверное, за всю жизнь я не видел умилительнее и ярче. Отец стоит в искреннем недоумении и переводит свой взгляд с меня на друга и в конце концов на смущенную и растерянную Виолетту. А вот Гай, крестный, расплывается в улыбке и салютует мне бокалом, обещая этим жестом серьезный разговор тестя и зятя. Раз уж карты раскрыты.